Глава третья. Следующие минут пять мы молча приходили в себя, говорить не хотелось, слишком большой стресс пережили. Вроде ужасного ничего не произошло, но в то же время внутри все мелко подрагивало от пережитых ощущений. Точно ведь была какая-то ментальная атака, иначе с чего бы мы все так перепугались? Ну ладно я, я вообще не герой и ничуть этого не стыжусь. Но два боевика, два воина, демоница, они-то просто так не струсили бы. Так что мы встали, отряхнулись и медленно побрели вперед, стараясь не смотреть друг на друга. Первым, как ни странно, заговорил Андре. Ребят, вы простите меня за то, что впутал вас во все это. Я действительно не предполагал, что все так обернется. В книгах и свитках, которые я нашел, ни о чем подобном не упоминалось. — И... Иржина, я приношу тебе свои глубочайшие извинения. Сам не знаю, что на меня нашло. Словно демон в меня вселился, нес о колесицу и никак не мог остановиться, хотя в глубине души понимал, что все совсем не так. — Это меч, Андре. — Я почти сразу догадалась. Печально ответила я и посмотрела на сверток. — Не надо вам было его брать, говорила ведь. «Говорила», — эхом отозвался княжич. «Только я так о нём мечтал. Кто же мог предположить?» «Да уж», — вмешался в наш разговор Грег. «Самое поганое, что теперь снова придётся возвращаться в усыпальницу, чтобы вернуть меч хозяину». «Я с вами», — воскликнул Арман. «Это мы вас в это втравили, я пойду с вами и помогу». «Все пойдём» мрачно припечатал его старший брат. — Это я во всем виноват. А я привык отвечать за свои поступки. А с хозяином меча поговорим. Рано или поздно все окажемся за гранью. Тьма милосердная всех принимает. Рано или поздно. — Стоять! — выкрикнула я неожиданно для всех и замерла на месте. Сама не знаю почему, вроде шли спокойно. Руби снова бежала впереди, и мы в прежней последовательности двигались за ней. — Иржи, что? — тихо спросил Эрик. — И тут? Руби преодолела очередной участок коридора, и прямо на уровне ее головы из обеих стен с ревом вырвались два столпа пламени, перечеркивая пространство. Гонча от неожиданности подпрыгнула и рыкнула, а у меня сердце оборвалось. Демоница, тем временем, проскочив вперед, покинула область ловушки, и пламя исчезло. — Вот же троллья задница! — ошалела выругался Грегориан. — Это что же? Если бы мы шли первыми, то... — То была бы сейчас вместо нас большая кучка пепла. Гука сглотнул Эрик. — Иржи, твоя собака не пострадала? — Руби! Дрожащим голосом позвала я. «Ты как, хорошая моя!» Гончая уселась на пол, повернулась мордой к нам. Вернуться она не пыталась, но и дальше не убегала. Вроде не пострадала. Не должна была. Она ведь огненная демоница. То есть пламя не могло ей причинить вреда, но все равно. и Я с облегчением перевела дыхание, увидев, что демоница спокойно ждет нас. «И что будем делать, леди?» — спросил Гастен. — Здесь опасно. Может, вернемся? — А толку? Связи здесь все равно нет. Позвонить Полинкеру мы никому не можем. Остается пробираться вперед. Мы помолчали. — Руби, маленькая, пройди к нам, пожалуйста. Только медленно. Нам надо увидеть, где отверстие, из которых вырывается пламя. Приняла я, наконец, решение. Диманица выполнила мою команду и через несколько секунд мы с ужасом наблюдали как она стоит точно под двумя струями огня и поворачивает голову позволяя пламени хлестать ее по морде придется ползком резюмировал гастен лучше перекатом чтобы как можно быстрее покинуть линию огня уточнил эрик иржи ты сможешь еще пару минут ушла на совещание после чего мы поочередно преодолевали огненную ловушку. Первым Гастен, следом за ним Эрик. После них пришла моя очередь, хотя само по себе путешествие под тем участком воздуха, в котором еще минуту назад бушевало пламя, было несложным, но... Белый топик. Жемчужно-серые брюки. Я мысленно застонала, представив, на какое чумазое чучело буду похожа после этой прогулки. А что делать? Послушно легла на пол поперек коридора и по команде Гастена быстро сделала три переката. Потом он помог мне встать. После меня пошел, точнее, покатился Грег. Сначала толкнул ко мне сверток с мечом, который проскользнул по гладкому полу и замер у моих ног. Следом сам перебрался. Меч я не трогала, помня о встрече с его хозяином. — Нет уж, назначили Грегоряна хранителем, вот пусть и носит он эту опасную игрушку сам а я проводник. После того, как все преодолели ловушку и отдышались, двинулись дальше, уже гораздо больше настороженные и готовые к любой неведомой опасности. И она не заставила себя ждать. Я снова закричала, заставив всех замереть, только Руби продолжала скользить. Вдруг из обеих стен выскочил чистокол стальных лезвий и вновь на уровне торса человека. Стальные жало с лязгом столкнулись над головой гончей, которая немедленно упала на пол и распласталась, а через несколько секунд лезвия снова скрылись в стенах. — Улис! Улис! — ругался Грек и хватался за сердце. — Андре, это да я после этой прогулки или посидею, или заикаться начну. С тебя компенсация за моральный вред.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 — Заметано, — печально отозвался старший княжич. И снова мы пробирались через опасный участок, только в этот раз немного не повезло именно Грегу. Он встал чуть раньше, чем следовало, за что и поплатился. Лезвия молниеносно выскочили из своих пазов. Грегориан рванул вперед, но один из клинков успел полоснуть его позаду А-а-а-а! Вопль бился в коридоре, отталкиваясь от каменных стен. — Да за что же мне все это? Всего-то хотел прогуляться по городу и осмотреть достопримечательности. — Грег, ты потерпи, я сейчас! — выкрикнул Арман и бросился к той невидимой границе, с которой мы начинали перекатываться. — Я помогу! Снова двинуться вперед мы смогли только минут через пятнадцать. Сначала Арман дрожащими руками залечивал порезанный зад Грега, потом приходил в себя после магических затрат. Я молчала. Не потому, что мне нечего было сказать, но... Что тут скажешь? Все мы сейчас в одной лодке, и неизвестно, что там еще ждет нас впереди. Возможно, пламя и стальные клинки — это еще цветочки. Как сглазила. Следующая ловушка представляла собой провалившийся под лапами Руби кусочек пола. Немыслимым образом, взметнувшись вверх и извернувшись, демоница прыгнула, и новый кусок пола пропал под ее лапами. Вот такими скачками она промчалась вперед, а мы мрачно уставились на то, что открылось перед нами. Своеобразная шахматная доска, только не черные и белые квадраты, а участки твердого пола, перемежающиеся провалами, в которые даже заглядывать было страшно. «Эрик, нужно больше света!» — попросила я парня, замершего рядом со мной. Мрачный каменный коридор осветили два больших огненных шарика Андре и Эрика. Один менее яркий и не такой большой Армана. И еще одна бледная пародия на классический огненный шар получилась у Грега. Впрочем, большего от него и не ждали, он ведь не маг. Первым вновь пошел Гастен, ему вообще больше всех не повезло. Не в том смысле, что все шишки ему. Тот же Лалин пострадал больше, сначала от рук Андрея, и потом при падении. Но Гастен имел неосторожность взяться опекать меня. Соответственно, шел рядом со мной или впереди. Со стороны его перемещение выглядело хоть и жутко, но легко. Сильное тренированное тело перескакивало с одного каменного островка на другой. Ноги почти не касали земли. Похоже, наши телохранители едят свой хлеб не зря и тренируют их не слабо Буквально минута, и Гастен приземлился на другой стороне шахматной доски рядом с Руби. В следующей должна была идти я, а Эрик собирался страховать меня магией, если вдруг сорвусь. — Иржи, ты сможешь? — обеспокоенно спросил меня эльф. — Может, мне идти вместе с тобой? Подстрахую? — Не надо, иначе мы можем столкнуть друг друга. Сейчас... Присев на корточке, проверил ремешки на сандалиях, чтобы не расстегнулись. Подойдя вплотную к краю ловушки возле одной из стен, три раза глубоко вздохнула, поправила сумочку, чтобы она не мешала. Спокойно, Стриж, ты сможешь. Бегала же на полигоне вместе с папинами подчиненными. Прыгала, уворачиваясь от хлыста тренера. И пусть от его ударов было не столько больно, сколько обидно, но уворачивалась же и сейчас сможешь. Весь мир сузился до опасного участка впереди. Квадратик камня, квадратик пустоты. Расстояние между опорами для ног вполне позволяли бежать, точнее прыгать. Главное не останавливаться, иначе легко потерять равновесие. Крагос, помоги. Пошла. Прыжок вперед. Правая нога почувствовала под подушвой каменную твердь. Оттолкнуться ею, снова прыжок вперед, и чуть левее, теперь упор на левую ногу. Опять оттолкнуться, и вновь правая нога приземляется на каменный квадратик. Главное не думать, не останавливаться, не смотреть под ноги в черные провалы, сфокусироваться только на том, что может дать опору. Нет, я, конечно, не горная козочка, честно скажу. Но вообще, когда стояла и любовалась открывшимся видом с провалами, ведущими в никуда... Было намного страшнее. А когда на одном адреналине прыгаешь вперед, то оказывается, что нужно проскочить совсем немного. Так всегда. Когда смотришь вперед на трудный участок пути, кажется, что он необъятен, что никогда не сможешь его преодолеть. А оглядываясь назад, удивляешься. Прошла, смогла. И вовсе не такой уж долгий он был. И вовсе не такой уж страшный. «Ух ты!» Ошарашенно выпалили Эрик и Андре, когда я встала рядом с Гастеном и Руби и оглянулась назад. — Ир же, откуда такие навыки? — Даже я так не смогу, — покачал головой старший княжич. — Папа гонял, — пожал я плечами. — Слава богам, что мой отец так меня не гонял. Это же сколько тренироваться нужно, чтобы так легко пробежать через такое? — кивнул он на провалы в полу. Ничего говорить я не стала. Не могла же рассказать ему, что когда за тобой по пятам скачет тренер из папиного отдела с хлыстом наперевес и обидно шлепает по пятой точке, если оступилась, потеряла равновесие или слетела с дистанции, то, кстати, если слетела, приходилось начинать все сначала, и плакать было бесполезно. — Лорд Маркес приказал, чтобы ты порхала, как бабочка, леди Иржина, так что поднимай свои кости, задницу и вперед порхать! Примерно такой ответ звучал на мои сетования и нытье. И поднимала. И шла к старту. — Я сказал, как бабочка, горгуляя тебе в печенку. Что ты задницу оттопырила, как корова? Подбери зад, грудь вперед, спина прямая. Ноги выше, быстрее, еще быстрее. Я непроизвольно потерла попу, настолько реальными сейчас были ощущения и воспоминания. Ну да ничего. Был и на моей улице праздник. Я таки стала бабочкой, и один раз тренер даже поспорил, и мне удалось пару раз хлестнуть его по позаду. А сам виноват. Думать надо было прежде, чем спорить с отчаянной девчонкой, которая дошла до ручки в своем искреннем негодовании. После этого мы с ним стали добрыми друзьями. Даром, что по возрасту он ровесник папы. После меня через ловушку перепрыгнули Арман и Андре. Затем Лалин, которому пришлось временно принять у Грега меч. Брат трезво оценил свои физические возможности и признал, что сам-то с трудом переберется. А уж с грузом, который нарушает баланс тела, да и весит прилично. Ну, что тут скажешь. Грег оказался прав. Корова на льду, обутая в коньки, и то более грациозно, чем он. Пару раз брат оступался, и Эрик немедленно кидал на него малое заклинание левитации. Хватало его только на то, чтобы удержать равновесие и не провалиться, но без этого Грег не прошел бы. Наконец Грегориан ступил рядом с нами, и я, не удержавшись, бросилась его обнимать. «Иржик, да ладно тебе!» — смущенно пробормотал парень и погладил меня по волосам. «Очень испугалась, когда ты чуть не упал». Выдохнула я и отвесила ему подзатыльник. «Тренироваться надо, лентяй!» «Но не упал ведь. Не всем же быть такими легкими бабочками, как ты!» Хохотнул он и потер голову. «Бабочками?» Не выдержав, я нервно рассмеялась. Прямо в яблочко Грегориан попал своим замечанием, хотя и ляпнул, не выбирая сравнений. «Да, бабочками». Грегориан старался казаться невозмутимым, но я-то чувствовала, как напряжено было его тело, и мелко подрагивали мышцы. За это время к нам перебрался Эрик, и я не видела, насколько легко ему это удалось. Отвлеклась от грега только когда мне на плечо опустилась чья-то рука. — Да, Иржи, — протянул Андре. — Ты нереально круто честно говорю. Ожидал чего угодно от нашего знакомства, зная про твоё увлечение гонками. Но действительность превзошла все мои ожидания. Полагаю, такого о тебе не мог предположить даже Арман. А уж он-то твой настоящий фанат. Я улыбнулась и пожала плечами. Приятно было, что хвалят. «Жаль, что ты не маг», — поддержал его Эрик. «Мы бы тебя в команду взяли». «Увы мне, увы», — ответила я ему, не вдаваясь в детали. Мы помолчали. «Надо двигаться дальше, без еды и воды мы долго не протянем, а ведь неизвестно, сколько еще придется идти и куда выйдем», — подал голос Лалин практически впервые за все время. Он вообще был на редкость молчаливым парнем. Признав его правоту, мы тяжело вздохнули и побрели вперед. Усталость уже давала о себе знать, и я понимала, что скоро действительно потребуется основательный привал. Какое-то время было тихо и без приключений, путь не преграждали никакие ловушки, но именно это и настораживало. Не как -то", — Неспокойно мне как-то, — вполголоса сказала я Эрику. — Ты ничего не чувствуешь? — Сейчас проверю, — отозвался он. — Стоп! — Руби, стой! — окликнула я гончую, чтобы она не убежала вперед, и мы все замерли, ожидая, пока Эрик применит свои магические способности. Минуту он стоял, прикрыв глаза, и к чему-то прислушивался. «Впереди есть что-то живое», — произнес наконец. «Только я не смог понять, то ли это один большой организм, то ли огромное количество мелких, но сбившихся в кучу». «Как поступим?» — задал вопрос Гастен. «Выбора нет, придется идти. Только нужно сделать рокировку». Взял руководство в свои руки сын советника. — Андре, мы с тобой пойдем сразу за Руби. Грегориан, ты встанешь между Лалином и Арманом сразу за нами. Иржи, Гастен, вы передвигаетесь в конец. — Почему так? — уточнила я. — Не то чтобы я возражала, но хотела понять его цели. — Потому что ты единственная девушка, Иржи. Неужели непонятно? — как ребенку объяснил мне парень. «Эрик!» — невесело позвал его Грег. Неприятно позориться и произносить это вслух, но поверь на слово. В бою от Иржи будет больше толка, чем от меня. Эльф задумчиво на меня посмотрел, после чего сказал. почему ты верю, хотя разум и противится. Ладно, тогда так. Первая пара — я и Андре, вторая пара — Гастена и Ржина, третья — Грегориан и Арман». «Лолин, ты замыкающий!» Мы перестроились, и по отмашке командира, а им сейчас стал Эрик, двинулись. Впрочем, пройти нам пришлось немного. Тоннель резко свернул вправо, и мы очутились в небольшой пещере. Огненный шарик успел осветить пространство, после чего начался сущий кошмар. Эта пещера оказалась логовом летучих мышей. Огромное количество черных крылатых тварюшек покрывало свод живым ковром, и огненный шар потревожил их покой. А самым поганым было то, что это оказались не безобидные летучие мышки-вегетарианцы и даже не хироптеры, питающиеся насекомыми. Нам не повезло нарваться на вид дисмоди. Эти крупные летучие мыши пытаются птичками, ящерицами, лягушками и рыбой но опасны даже для крупного рогатого скота, а также людей и нелюдей, так как любят полакомиться свежей кровью. Мелькнула какая-то важная мысль, но я не успела додумать ее до конца, так как нас атаковали. Воздух наполнился звуками, шорохами, криками, рыком руби, противным визгом и писком мышей. А потом все смешалось в какой-то безумной бойне. Гастен сунул мне в руку кинжал, сам он держал свой узкий меч. Боевики метали заклинания, а что происходило за нашими спинами, я не видела. Не до того было. Мерзкие крылатые твари налетали со всех сторон. Вцеплялись в волосы коготками, царапали обнаженные руки и плечи, пытаясь добраться до лица и шеи. Ни у меня, ни у парней не оставалось времени на то, чтобы думать. Мы отбивались, пытаясь пробраться на другой конец пещеры, где располагался выход и путь дальше. Правда, Эрик не растерялся в горячке боя и успевал отдавать приказы, и мы, пусть медленно, но верно двигались к цели. О боги! Да сколько же их здесь! И ведь меньше не становилось. Мохнатые верещащие клубки налетали на нас безостановочно. Не успевала я отбить кинжалом или левой рукой одну мышь, как ее место тут же занимала другая. Под ногами мерзко хрустела, немилосердно воняло горящей плотью. Лицо, голова, плечи были залиты кровью животных, а их количество все никак не убывало. Скорее бы уже дойти. Я на секунду отвлеклась, чтобы смахнуть с глаз брызнувшую в лицо из очередной разрубленной тушки кровь, и этим воспользовалась ее соплеменница чтобы вцепиться в меня шею резанула болью я судорожно дернулась чтобы сбить мыши и тут кожа на груди обожгло сработал защитный кулон амулет подаренный императором и напавшая на меня тварь рассыпалась пеплом великая матерь да что же это вероятно животное пыталось нанести смертельно опасный укус в сонную артерию Не знаю, но сработала защитная функция подарка лорда Дагорна. андрей Эрик, щиты!» — выкрикнула я. «Почему боевики сами не подумали об этом? Забыли? Не умеют? Но хоть самый примитивный щит-то они должны уметь накладывать». «Тарк-хадер!» рыкнул Эрик, выпустив очередной огненный шар. «Гастен, прикрой!» «Примечание!» Тарк-Хадер. Нецензурная ругань на языке эльфов. Конец примечания. Через несколько секунд нас накрыл купол в виде полусферы, по которому немедленно распластались новые воины мышиной армии. Осталось только добить тех, которые оказались внутри щита, и как только мы это сделали, остановились, чтобы перевести дыхание. андре нервно окликнул друга Эрик. «Ты почему сразу же щит не наложил, идиот?» «Потому что идиот», — огрызнулся княжич. «А то ты сам не знаешь, кто у нас в команде всегда отвечает за щиты. Не привык, вот и результат. А сам-то...» «Я... А ты не забыл, кто я?» «Я Клин, я всегда иду первым». «Гурзуб ушастый». Эрик левой ладонью умыл лицо, убирая остатки мышиной плоти и кровь. «Примечание. Гурзуб ушастый».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 Тут уж вызверилась я. Два болвана, которые не сообразили наложить щит на сопровождаемую группу и на себя, так как привыкли к тому, что это делает другой член команды. Боевики недоделанные. Пошли, пошли! Я придала Эрику ускорение коленом под зад, одновременно хватая левой рукой кого-то за своей спиной. То ли Армана, то ли Грега. И мы двинулись дальше.